Волей-неволей притупляется и чувство справедливости. Со мной так, а почему я в белых перчатках? И выпить не дураки, и взять для плана, даже для куражу. Я на дежурстве, как собака, мерзну, а он идет, покачиваясь, сыт, пьян, нос в туваке. Домой придет, не исключено, что от любовницы, а жене наврет, что вынужден был пить, начальство заставило, обстоятельства так сложились. Так нет же, вот посиди пару часов. Я тебе моральный облик испорчу. Шантаж, милая, отдельная статья. Нежную твою кожу никто портить не собирается. Сама все расскажешь, Оксана Панчук. И что было, и что не было, что на сердце, что под сердцем, что будет, а иначе казенный дом и дальние дорога. Вот такой пасьянс, Мы с тобой разложили. Оксана вспомнила, как однажды ночью к ним в дом постучали. Сказали, радиатор потек. Воды попросили из-под крана. У них был собственный домик на окраине, вблизи шоссе. Оксана накинула на ночнушку халат и открыла. В дом ввалились два парня. Ее отбросили к стене. Старший включил маленький свет и по-хозяйски расположился в единственном кресле. «Где вещи?» — спросил будничный. «Какие вещи?» «Кто вы такие?» «Я закричу». «Кричать ты не будешь. У тебя мать с сердцем. Зачем волновать?» «Договоримся полюбовно». «Танцора твоего вещи где?» «С гастролей привезли», — уточнил второй. Мать в соседней комнате спросила через стенку, что происходит и почему у нее гости в такое время. Оксана не стала ни кричать, ни звать на помощь. Визитеры все объяснили сразу, а она была понятливой девочкой. Оксана успокоила мать. Пришли коллеги из филармонии, срочные гастроли, надо решать, ехать или нет. Такое не раз бывало, если кто-то заболел. Слава Богу, мать поверит. Он оставил баул, но там ничего, кроме наших костюмов и реквизита Ничего такого. Оксана не сказала, что был еще и полотняный мешок. Зачем им знать? Она и сама не знала, что в нем. Не продукты уж точно. Выступая в районных городках, сельских клубах, они обычно оттоваривались у местных или на рынках, так дешевле. Порой в сельском магазине можно было наткнуться на очень приличные вещи — ну что ж будем будеть членов дружной семьи николай притащик сюда мамашу нет нет не надо не надо есть еще миок она хлопнулась на колени и не стесняясь задравшейся ночнушке полезла под кровать на свет был извлечен мишу один из парней достал нож бабочку и вспорол нитки на горловине Внутри оказался ещё один мешок. Его постигла та же участь. Третий слой — целлофан. В нём мелко порубленная зелень. «Ну вот, а говорила, чайник поставь. Брось, Коля, дома раскумаримся. Кстати, сама-то, сучка, чего не возишь? Твой танцор солидный приварок имеет. Короче, теперь в курсе, будешь тоже возить. Адреса тебе скажем». «Там, считай, в любом огороде второй огород растет!» «Замак побольше, за задрянь поменьше, но смотри, сработаешь налево, как твой хмырь, кончим так же!» «Пошли, Колян!» Они ушли, оставив на полу ошметки, осыпавшиеся с ботинок уличной грязи. Оксана машинально сгребала их ладошкой в одну кучку. Наутро ее вызвали в городской морг на опознание, Голый человек под несвежей простынёй, ещё совсем недавно был её партнёром, невесть каким, но партнёром. Без него номер перестал существовать. «Что вы от меня хотите?» — спросила она, ещё раз пережив ужас почти двухгодичной давности. Но там были ублюдки, там было совершенно понятно, чего от неё хотят, а здесь... Странно. Но уже упомянули и Ларина, и Брунёву, Насколько она знала, такие не берут. Во-первых, муж замначальника. Во-вторых, для кого и зачем? Ларин? Маловероятно. Нет, невозможно. Жена работает на фирме, дочь учится, сам получает прилично. Она скорее поверила бы во взятки при устройстве на работу, но ведь ее-то взяли с улицы. Хоменко никак не мог подмазать и предоставлять вагоны для товарных перевозок не может не товарные станции